Глава 23. С шашкой против танка. Когда Финна подошла к сортиру, по его краям зажглись холодно-синие огоньки, а внутреннее пространство залил мягкий свет. Очевидно, сделал вывод Макс, тот телепорт, что он увидел на пепелище был попросту сломан, а не отказался реагировать на чужака. «Если мы встретим там этих боевых андроидов, как думаешь, они атакуют?» На всякий случай уточнил парень. «На вас да», — ответила Финна с ухмылкой. «Я не считаюсь полноценным членом экипажа, так что вариант эти со мной не сработает. Но, быть может, вам повезет». Ой, тихо пискнула из-за спины Макса Майнаки. «Просто держись позади и делай только то, что я говорю», — напомнил Макс. «Если после перемещения ощутишь чье-то присутствие, сообщай только шепотом или жестами, а не паническими воплями». Команду Фас, знаешь? Э, нет. Что она означает? Удивилась Майнаки. Финна же смотрела на них с нескрываемым удивлением. Приказ, кого надо укусить, усмехнулся Макс. Будем надеяться, что в этот раз сработает. Сработает. Что? Лицо Финны вдруг оказалось очень близко к лицу Макса. При их разнице в росте ракурс для него получился забавный. «Давай ты мне сейчас все про вас выложишь, и тогда мое желание проломить вам голову молотком, возможно, снова уйдет», — прошипела она. Понимая, что времени придумывать стоящую ложь у него нет, Макс решил ответить честно. «Укусить получится», — пожал плечемен. «А голодала девушка, пить хочет?» «Но она не будет никого убивать этим», — на всякий случай уточнил он. «Да, может, укус и неприятен, но не смертелен». Финна еще мгновение смотрела на него, словно пытаясь угадать, врет он или говорит правду. Наконец вздохнула и отошла. «Ладно, творите, что хотите. Мне нет никакого дела до нынешних обитателей станции». Она обернулась к Майнаке. «Но если еще раз попытаешься цапнуть меня...» «Голову оторву. Поняла?» Вампиресса энергично закивала. Макс же в это время пытался угадать момент, когда их любопытство в вопросах к Фине перейдет ту грань, когда полезность и ее сведений станет ниже, чем ее опасения в отношении них. С одной стороны, она была буквально кладезью информации и вроде как охотно ею делилась, но и слишком лояльно к ним назвать инопланетянку было нельзя. Оставалось действовать методом проб и ошибок. Не фатальных в идеале. Финна, насколько вообще андроиды опасны? Их оружие пробьет их собственные бронежилеты? Не знаю, пожала плечами она. По идее, должно. Так что у вас хороший шанс погибнуть очень быстро. Уверены, что вам так нужно искать этого вашего друга? Уверены, вздохнул Макс. Встречу в морду дам, подумал он. Срань фиолетовая. В служу он добавил. А это оружие пробьет, надеюсь что этим не спровоцирует новую агрессию, он вытащил пистолет и показал его Финне, держа рукоятью в ее сторону. Что это? Удивилась она, видимо, оценив, что ствол не направлен на нее. Странная пушка. Чем стреляет? Пулями, — ответил Макс. У Финны дернулся глаз. Пулями это что? Шарики такие свинцовые. Шарики? Инопланетянка сложилась пополам, словно получив мощный удар в живот. Пару мгновений Максу потребовалось, чтобы понять, что она согнулась от истерического смеха, больше похожего на тихое похрюкивание. «Свинцовые?» Она выпрямилась, вовсю заливаясь смехом и вытирая с глаз выступившие слезы. «Где ты его взял?» «Друзья подарили», — сердито буркнул Макс. «Забавные у тебя друзья», — успокаиваясь, — сказала Финна. «Таким оружием ты андроидам навредишь, только если сумеешь попасть прицельно в область шеи и перебить трубки с протокровью. Шлемы броню не пробить, а повреждения конечности не нанесут им критического вреда». Макса немного удивило это откровение. Слишком легко инопланетянка сдавала обитателей судна. Хотя по ее реакции на огнестрел можно было предположить, что лично для себя она не видит в Максе и Майнаке угрозы, а все остальное воспринимает просто как интересное приключение. Что уж есть, попытался он закрыть и неприятную тему. Где мы окажемся после телепортации, говоришь? На техническом этаже. Там расположены служебные модули жизнеобеспечения станции, кислородные фильтры, воздушные гидроскопы, Система переработки растительности и распределительные модули. Обычно там никого нет, все работает в автономном режиме. Андроиды грузят продукты в телепорт, там их уже разбирает автоматика. Так как охрана, она усмехнулась, есть здесь, то там ее нет. А вот дальше уже... Кстати, да, вдруг спохватился Макс. А куда нам лучше пойти дальше? Ну, с этого технического этажа. Хм, Фина на миг задумалась. Наверное, есть смысл пробраться в капитанскую рубку. Оттуда есть доступ ко всем системам корабля, в том числе и к системе видеомониторинга. Поэтому, если ваш друг действительно на станции, оттуда найти его будет легче всего. Там есть охрана? Не знаю, может, есть. Она посмотрела куда-то в сторону. А может, вообще уже никого живого там внутри нет? Эм, не бери в голову, отмахнулась Финна. Долгая история. Пошли уже, сейчас все узнаем. Не сказать, чтобы такой вариант полностью устраивал спецназовца. Но терять время дальше не стоило. Могли активироваться те андроиды, что были здесь неподалеку. Да и все ключевые сведения у него теперь имелись. «Пошли», — кивнул он. Финна сделала шаг в кабину телепорта и, махнув рукой перед панелью, возникшей напротив нее, исчезла. В тот же миг Майонаки метнулась к Максу и буквально повисла на нем. Может, она и пыталась держать себя в руках, но получалось плохо. Девушку била мелкая дрожь. «Не трясись, а смотри в оба», — строго сказал он. «Мало нам сейчас не покажется, но выбора нет. Если не справимся, и Лики не поможем, и сами сгинем. Так что соберись». Сказать в ответ девушка ничего не смогла, только энергично закивала. «Ну, хоть постарается», — понадеялся про себя «Макс»